Георгий шагнул к краю тротуара, призывно махнул рукой, и рядом с ним тут же остановилась невзрачная старая машина, явно не раз побывавшая в авариях. Левое крыло было помято, один подфарник треснул. "Куда едем, хозяин?" спросил небритый тип в надвинутой на глаза кепке. В полутьме салона тускло сверкнул золотой зуб. Марина назвала адрес и села на заднее сиденье. Позвони, когда приедешь домой, проговорил Георгий, прежде чем захлопнуть за нее дверцу. Внутри машина была не лучше, чем снаружи. Обивка сидений е пропорота ножом, по полу перекатывалась пустая пивная бутылка, пахла бензином и пивом. Но Марину такие мелочи не беспокоили. Она дико устала за день и сейчас мечтала только об одном: поскорее добраться до дома и лечь в постель. Она прикрыла глаза, и перед ней тотчас же побежали удивительные картины: цветущий остров посреди моря, красивые дворцы и храмы, утопающие в зелени садов, гавань, полная кораблей с яркими разноцветами парусами. Вдруг остров содрогнулся, словно под землёй пробежала мучительная судорога, словно остров ожил и захотел сбросить с себя людей. От этого толчка Марина резко вздрогнула. И открыла глаза. Она поняла, что машина тряхнула на выбоине асфальта, и выглянула в окно. Они ехали по какому-то незнакомому спальному району. По обе стороны от машины проносились пятиэтажные дома, давно нуждающиеся в ремонте, светящиеся аквариумы круглосуточных магазинов и торговых центров. "Где это мы?" озабоченно спросила Марина водителя. "Ты не волнуйся, хозяйка." Ответил тот, бросив на неё взгляд в зеркале заднего вида. Да везут тебя в лучшем виде. Но что это за место? Как мы здесь оказались? Мы должны были ехать совсем иначе, через Светлановскую площадь или через площадь Мужества, а потом по проспекту Тареза. Не волнуйся, красавица, повторил водитель. Я хорошо еду, правильно еду. На Тарезе пробки, а Светлановская закрыта. Какие пробки в такое время! Раздраженно проговорила Марина и перехватила в зеркале его взгляд, быстрый, подозрительный. Не волнуйся, довезу в лучшем виде. Вот ты, к примеру, кем работаешь? Какое вам дело? Огрызнулась она беспокойно глядя с по сторонам. Ну вот, к примеру, ты зубной врач. Я же тебя не учу, как зубы сверлить. Вот и ты меня не учи, как ехать. Как интересно! возмутилась Марина Ты же меня за мои деньги везёшь, и я не должна А обожди, красавица, перебил её водитель, и машина затормозила. Я сейчас друга одного подберу, ему с тобой по дороге. К машине уже шагнул здоровенный детина с колючими чёрными глазами. Марина ахнула, рванула левую дверцу и выскочила из машины чуть не под колёса проехавшие мимо иномарки. Резко взвизгнули тормоза, раздался изумлённый мат, но Марина уже зигзагами неслась через дорогу, уворачиваясь от встречных машин. Через минуту, с трудом переводя дыхание, она шла по другой стороне улицы. Руки тряслись, в голове крутились злые мысли. Хорош Георгий, посадил в первую попавшуюся машину к какому-то явному уголовнику. Чудом спаслась. Впрочем, спаслась ли? Оказалась одна ночью в незнакомом районе и не представляла, как добраться до дома. Общественный транспорт уже не ходил, а ловить такси спасибо, только что с трудом сбежала из одного не для того, чтобы тут же сесть в другое. Отдышавшись, Марина огляделась по сторонам и поняла, что бывала в этом районе, по крайней мере, один раз. Неподалёку отсюда жила Ольга Максимова. Аспирантка и подруга покойного академика Успенского. В голову пришла спасительная мысль. Марина достала из кармана мобильный телефон и набрала номер Ольги. "Да?" ответила почти сразу. "Ольга Валерьевна", проговорила Марина, слегка задыхающимся после вынужденной пробежки голосом. "Это Марина. Я у вас была вместе с Георгием Успенским". "Да, я, конечно, помню вас", отозвалась женщина. В голосе её прозвучало плохо скрытое удивление. Простите, что беспокою в такое позднее время, но так вышло, что я оказалась неподалёку от вашего дома. Нельзя ли зайти к вам? А то, простите, мне просто страшно. Конечно, Марина. Голос Ольги стал сочувственным и озабоченным. Где вы находитесь? Марина завертела головой и сообщила: Я около отделения Сбербанка. Тут такой скверик, две скамейки и песочница. Хорошо, я поняла. Никуда не уходите, сейчас мы с Гельгомершем придем за вами. Не стоит, я сама дойду. Только скажите, как. Никаких разговоров. У нас район неспокойный. Идти дворами одной вам нельзя. Стоите, где стоите. Мы будем через несколько минут. И с телефона донеслись гудки отбоя. Марина снова огляделась по сторонам. После разговора с Ольгой район ей и самой показался очень нехорошим. В темноте проходили какие-то тёмные фигуры, и сам воздух дышал тревогой и агрессией. Вдруг зазвонил телефон. И думая, что звонит Ольга, она подняла его к уху. Но из трубки донёсся мужской голос, тихий, шелестящий, похожий на змеиное шипение. "Зачем ты мне звонишь?" Я же отдала то, что ты хотел, закричала Марина, пытаясь за резкостью скрыть свой страх перед этим голосом, перед этим человеком. Что? Ты отдала мне вовсе не то. Как не то? Я отдала тебе флешку Камиллы. Зачем мне эта флешка? Я и так знаю всё, что на ней записано. Чёрт знает что, взорвалась Марина. Ты сказал отдать то, что принадлежало Камилле. Я ей отдала эту флешку. Больше у меня ничего нет. Ничего. Можешь ты это понять? Достали уже все. У тебя есть ещё кое-что? Перебил её свистящий шёпот. У тебя остался ключ. Какой ещё ключ? переспросила Марина удивлённо. Ключ, повторил собеседник с раздражением. У Камиллы был ключ, и ты его взяла. Отдай мне ключ, и тогда я не трону ни тебя, ни твоего ребенка. Прекрати меня пугать! выкрикнула Марина в трубку. Не смири даже заикаться о моем ребенке. Она хотела сказать, что Тима находится совсем не там, где думает этот мерзавец, но вовремя прикусила язык и вместо этого резко, зло выкрикнула в трубку: Пошел к черту! Больше не звони мне! И отключила телефон. Поссорилась. Раздался из темноты насмешливый голос с хахалем поссорилась. Марина подняла голову и увидела в нескольких шагах двух наглых подвыпивших парней. Слышал, Толик? Девушка с хахалем поссорилась, сказал один другому. Девушка теперь одинокая. Одиночество это очень плохо, правда, Толик? Но она недолго будет одинокой. Мы её быстро утешим. подхватил второй. Ты не переживай, детка. Мы тебя очень хорошо утешим. Долго не забудешь. Отвяжитесь, зло бросила Марина. Только вас мне ещё не хватало. Шли своей дорогой, и идите дальше. Ты слышал, Толик, что говорит эта сучка? снова вступил в разговор первый. По-моему, она нас не любит. А это дело поправимое, отозвался второй. Сейчас мы отведём её к себе, и она нас полюбит, до самого утра будет любить. Я сказал: отвяжись, подонки, проваливайте. Процедила Марина и попятилась. Нет, ты слышал, что она сказала? В глазах первого парня вспыхнула злоба. Она нас подонками обозвала. Это ей не сойдёт с рук. Это ей не сойдёт с рук, повторил за ним Толик и шагнул к Марине. Она метнулась в сторону, замахнулась сумкой, но парень схватил её за руку. Марина вскрикнула от боли. И вдруг рука, сжимавшая её запястье, разжалась, перекошенное злобой лицо парня вытянулось и побледнело. Марина проследила за его взглядом и увидела выступающую из темноты огромную светло-песочную голову, приоткрытую пасть и сверкающие клыки. Песочное чудовище сделало шаг вперёд и тихо грозно зарычало. Никогда ни одному человеку Марине не было так рада, как этому бордовскому догу. "Гильгамеш", воскликнула она радостно. "Гильгамеш, это ты. Слава богу". Два погодка побледнели как полотно, отступили к стене и смотрели на Гильгамеша как кролики смотрят на голодного удава. "Это что у нас тут за герои?" Раздался женский голос, и рядом с Гельгомешем появилась Ольга Максимова. А, это Вите с Толиком, известные личности. А ну быстро, чтобы я вас в обозримом пространстве не видела. А не то Гельгомеш сегодня не ужинал. Глядя, как двое мерзавцев улепетывают, Марина невольно рассмеялась. Располагайтесь. Ольга кивнула на диван. Вижу, что вы едва на ногах держитесь. Марина опустилась на диван и закрыла глаза. И правда, сегодняшнего дня ей хватит надолго. Уж слишком много неприятных событий случилось. Через некоторое время в комнату, громко цокая когтями, вошёл Гельгамеш и положил свою огромную голову рядом на диван. "Ты молодец", сказала Марина ласково. "Мне бы такого надёжного друга". Пьюс понял её слова. И рыкнул тихонько что-то приветливое. Ольга вкатила в комнату столик на колесиках. Выпьем чай у здесь, тут не так жарко. Чай был сладкий с восточным ароматом. Выпив чашку, Марина почувствовала, как к ней возвращаются силы. Ну, так что случилось? спросила Ольга и, видя, что Марина колеблятся, добавила: Вы не беспокойтесь, если ничего не скажете, я не выгоню вас глубокой ночью. Но мне кажется, что у вас такая ситуация, когда надо выговориться, а поговорить не с кем. Мама у вас далеко, а Вы правы, вздохнула Марина. А с мужем у нас отношения отвратительные. Да мне и раньше не пришло бы в голову раскрывать перед ним душу. И замолчала, заметив, как удивлённо подняла брови Ольга. Ах, да, она же никогда не была замужем. Ей трудно это понять. Тут же огромный дом, весьма ощутим об одном её головой в живот, дескать, встретили тебя как родную, пригрели, чаем напоили. Так и веди себя соответственно. Ольга права. Пора Марине обо всём рассказать, честно и подробно. Это долгая история, начала она. Ничего, у нас много времени, улыбнулась Ольга. Я вышла замуж, потом почти сразу забеременела. И Марина, нищедря себя и не стесняясь, рассказала всё, что случилось с ней с того проклятого утра, когда она вернулась не вовремя домой и увидела в собственной гостиной своего мужа с Камиллой. А потом она погибла. И теперь этот тип требует, чтобы я отдала ему какой-то ключ. А я понятия не имею, что это такое. Не было у неё в косметичке ничего такого, никакого ключа. В голосе Марины послышались слёзы. Господи, ну как же мне всё это надоело. Может, спросить у Георгия? Неуверенно предложила Ольга и тут же осеклась. Да нет, конечно. Тогда ему придётся всё рассказать. А он и так сейчас расстроен смертью жены. Марина хотела сказать, что по её наблюдению, Георгий не слишком-то расстроен смертью Камиллы, а полностью погрузился в изучение записок своего деда. Но вовремя прикусила язык. Однако, похоже, Ольга поняла про неё что-то, что и самой Марине было пока не ясно. Ты успокойся. Она погладила Марину по плечу. С ними, с суспенскими, трудно, кому как не им не это знать. А Георгий ведь очень похож на деда. Да причём тут Георгий? по инерции начала Марина. Но тут Гильгамеш поднял голову и посмотрел на неё укоризненно. Не глупи, мол, не притворяйся, говори всё честно. Марина опустила глаза, потому что сказать-то было нечего. Он ведь тебе нравится, я вижу, гнула свою Ольга. С этим ничего не поделаешь. Такие уж они люди. Я вот всю жизнь только те 2 года счастья и вспоминала. Замуж не вышла, хотя могла, и ни раз. И всё-таки между нами большая разница. Ольга так всю жизнь и прожила одна, а я всё же замужем, и у меня есть Тимка. Нет, слушать в данной ситуации Ольгины советы я не буду, подумала Марина и тут же едва не вскрикнула от боли, потому что Гильгоамеш сильно прикусил её за палец. Не премиривая, она откнула кулаком ему в морду. Не вмешивайся, без тебя и разберёмся. Дог обиженно рыкнул и вышел из комнаты. А почему вы с Георгием Андреевичем мне остались? спросила Марина. видя, что глаза Ольги затуманились и руки бездумно те ребят покрывала, я бы с радостью. Ольга очнулась от воспоминаний. Но когда его начали травить, он твердо сказал, что нам не стоит встречаться, чтобы не усугублять себе с того трудное положение. Еще он сказал, что думает обо мне, у меня мол вся жизнь впереди, а эта история может пагубно отразиться на моей карьере. Так и оказалось. Но я никогда его в этом не винила. Работа была ему важнее тебя, и ты это поняла, подумала Марина и наклонила голову низко-низко, чтобы Ольга ничего не сумела прочитать по её глазам. А потом у него погибли сын с невесткой, продолжала Ольга. И я, как я хотела его утешить, но он был очень гордым человеком. Он никому не хотел показывать своей слабости. Никому и никогда. В общем, так мы и разошлись. А мне-то что с того? И как мне это поможет в дальнейшей жизни? Тоже ещё учить меня вздумала, как с мужиками себя вести? Зло подумала Марина и тут же устыдилась. Ольга помогла ей, прибежала спасать ночью. А кто они друг другу? Хотя бы из благодарности нужно её выслушать. Но что-то Марина подсказывала, что Георгий в области чувств был не слишком похож на деда. Тот ни за что не допустил бы, чтобы жена наставляла ему рога. Да ещё так мерзко. Но он же не знал, возразила Ольга. Оказывается, последние слова Марина произнесла вслух. Знаете, продолжала Ольга. Характеры у них очень сложные. Георгий Андреевич, он с одной стороны был известным учёным, очень образованным, знающим, серьёзным и ответственным. А с другой иногда вёл себя как мальчишка-студент. Она ненадолго замолчала. Мы как-то встретились месяца за два до его смерти. Не стану врать, что случайно. Просто я узнала, что его бывший ученик защищает докторскую диссертацию. Ну и пришла. Я не ошиблась. Академик Успенский сидел там в первых рядах. Хоть не он был руководителем. Будущий доктор наук был в своё время хорошим парнем и Георгия Андреевича очень уважал, поэтому тот и пришёл. Я хотела тихонько посидеть в уголке и посмотреть на него. Но он заметил меня и так обрадовался. В Ольгином голосе послышались слёзы. Он сказал, что скучал по мне и назначил свидание. Как вы думаете, где? В Казанском соборе? В жизни не слышала, чтобы в церкви назначали свидания, фыркнула Марина. Тогда Казанский собор не был действующим, усмехнулась Ольга. В нём находился музей религии и атеизма. Был такой музей? удивилась Марина. И сейчас есть, только его перевели в другое помещение и из названия убрали слово атеизм. Надо сказать, музей был довольно интересный. Множество экспонатов, все подлинные. Экскурсии тематические проводились. Но больше всего ходила в него молодёжь студенты, старшеклассники. А знаете почему? Потому что туда пускали бесплатно. рассмеялась Ольга. Значит, пригласил мальчик девочку на свидание. Гуляют они по Невскому. У него денег только на две порции мороженого. А тут дождь. Они раз и в музей. И не промокли, и время культурно провели, и на мороженое осталось. И были в том музее два экспоната, пользовавшиеся большим успехом: это лаборатория средневекового алхимика и пыточная камера инквизиции. Все в натуральную величину, все орудия подлинные, как глянешь, мороз по коже. Тем более располагались они в подвале, в полутьме, полная иллюзия. Ну и тут вдруг приглашает меня Георгий Андреевич в этот музей. Я подумала, пошутил он так, юные годы вспомнил. Но встретились мы дня через два, и он цели направленно повел меня в этот музей, сказал, хочу тебе что-то показать. Но ну, думаю, не уж то и вправду перед камерой пыток целоваться будем как школьники. Чудно все. Нет, в другую сторону свернул. Прошли мы один зал, а там сидит женщина, такая маленькая, худенькая. Издалека посмотришь, ребенок, а как ближе подошли, так видно, что не такая и молодая. Георгий ей: Здравствуй, Валечка. А она и мужчин бечет: Здравствуй, Герочка. Что тут ты зачистил к нам? Только я, говорит, тебя всегда рада видеть. А голос такой звонкий и молодой. Ну, он нас представил друг другу. сказал, что эта Валечка старинная приятельница, когда-то жили по соседству. И пошли мы дальше, спустились по лестнице. Валечка нам дверь какую-то открыла, долго шли по коридору и пришли в довольно большое помещение, а там стоит огромный камень, прямо скала. Спереди плоский и какие-то значки и рисунки на нем вырублены. Я удивилась, а Георгий Андреевич и говорит. Запомни, Ольга, это место. И камень этот запомни. Сейчас ничего не спрашивай, потом всё поймёшь. А если не поймёшь, значит, так тому и быть. А пока посмотри на него. Я хотела сказать, что камень явно с востока. А Георгий Андреевич мне рот рукой закрыл. Потом говорит: "Всё потом". Прощение попросил за то, что жизнь не сломал и что перетрусил тогда. Сказал: Нужно было тебя не отталкивать. Это всё гордыня наша успенская. Я заплакала, говорю: "Может, ещё не поздно?" А он так твёрдо: "Нет, поздно, всё поздно. Но я жизнь прожил не напрасно, и если судьбе угодно будет, то это выяснится". Ольга уже не вытирала слёзы, они свободно лились по щекам. Потом мы ещё раз встретились. Он мне те дневники отдал. Пускай говорит, будут у тебя и обо мне память. А через какое-то время мне позвонили и сказали, что академику Спенский умер. Хотела я на похоронах подойти к его внуку и сказать про дневники. Да там такая толпа была, яблоку негде упасть. У нас ведь как? Пока человек жив, ему от коллег только критика, а как умер, так те, кто гадости делал, первыми на похоронах, а его заслугах кричат. В сердцах закончила Ольга и тут же удивилась. Марина, что вы на меня так смотрите? Я? Марина вздрогнула. Ольга, вы должны поговорить с Георгием, причём как можно скорее, завтра с утра. Понимаете, он нашёл у себя в буфете тайник, но сначала прочитал в дневниках в самом конце. Неужели он понял? Перебила её Ольга. Да, Его дед расшифровал те записи. Так речь идет об Атлантиде. Господи, Ольга рухнула в кресло. И ничего мне не сказал, ни слова. Теперь это уже не важно, мягко сказала Марина. Нужно, чтобы вы сами прочитали эти записи. Там говорится, что от Атлантов осталось величайшее сокровище, и не надо его искать так далеко. что оно может быть ближе, чем все думают. Это ключевой камень, только нужен ключ, чтобы его открыть. И этот бандит требовал от вас какой-то ключ, заметила Ольга. Что это может быть? Там не сказано, только рисунок, вот такой. Марина нарисовала по памяти. Это анк, коптский крест. Слушайте, а я ведь видела его Тогда в последнюю нашу экспедицию в Бахрейне Георгий Александрович пытался вывести какие-то артефакты. Но всё отобрали в аэропорту. Тогда там были беспорядки, и мы боялись, что нас вообще не выпустят из страны. Ольга замолчала, припоминая. Стоят такие типы с автоматами, страшные, лица замотаны, одни глаза горят и орут по-своему: "Оружием маршут, туда, мол, проходи, не стой". По-английски ни слова не знают, совсем дикие. Хорошо, что я за это время немножко научилась их языку, пока с проводниками до да рабочих общалась. Объяснила им, что мы учёные из России. С большим трудом удалось отстоять записи, а эту маленькую штучку Георгий Александрович сунул в карман рубашки. Её не заметили. Она ведь небольшая, всего сантиметра 4 в длину. Анк точно был у него, когда мы прилетели. Неужели это и есть ключ? Думаю, он хранил его всё это время. А Камилла его нашла, протянула Марина. Но вот куда она его спрятала? И откуда она узнала, что нужно искать? добавила Ольга. Нам пора уходить, еле слышно прошептал Горни. Иначе нас скоро хватится. Мальчики начали бесшумно отползать от забранного решёткой окошка. Шамиг бросил последний взгляд на удивительное создание. И в этот миг с божеством что-то произошло. Прозрачная голова вздрогнула, пульсации внутри её участились, паучьи лапы сильнее вцепились в подлокотники кресла, а в незримую радугу, переливающуюся в голову верховного песца, В плейлист черные и багрово-красные струи, струи тревоги и страха. Что это? испуганно спросил Шамик, почувствовав нарастающую тревогу, и схватил своего спутника за руку. Не знаю, ответил Горни. Я никогда прежде не видел божества испуганным. Чего может бояться бессмертный? Все в этом мире подвластно ему. Верховный писец. тоже почувствовал беспокойство божества и поднявшись с колен отступил назад незримая радуга натянулась поблёкла и наконец вовсе погасла в то же время где-то внизу под самыми глубокими самыми потаёнными подземельями дворца раздалось глухое утробное гудение басовое урчание словно там недовольно заворочился какой-то огромный зверь бежим Испуганно прошептал Горни и пополз обратно по темному проходу. Несколько минут мальчики ползли в темноте, на встречу бесшумному дыханию, освежающему воздух в покоех бога. Но это дыхание уже не было столь свежим и благоуханным, как раньше. С каждым новым вздохом воздух в трубе становился сухше и жарче. Наконец Горни дополз до выхода из трубы. Отодвинул плиту, и мальчики оказались в комнате, где ритмично и безостановочно раскачивалась опахало бога. "Бежим, скорее!" воскликнул горни. "Что случилось?" растерянно спросил его Шамик. "Не знаю," пролепетал горни. В его голосе не было прежней самоуверенности. Наверное, бог почувствовал, что мы проникли в его покое, и разгневался. Бежим, бежим скорее отсюда, пока нас не застали в запретной части дворца. Он распахнул дверь и побежал по знакомому коридору. Шамик едва поспевал за ним, не узнавая помещений, по которым они проходили совсем недавно. Больше всего он боялся отстать от горни и остаться в одиночестве в запутанном лабиринте этого огромного дворца. Но пугало его и другое. Снова где-то глубоко под землей раздался низкий утробный рев, рев огромного зверя, рев самой земли. Шамеку становилось все жарче, капли пота стекали по его разгоряченному лицу. Сперва он подумал, что виной тому усталость от быстрого бега, но потом почувствовал, что воздух вокруг него еще недавно свежий и благоуханный. С каждой минутой становится все более сухим и горячим. Вдруг Гор не остановился, схватил Шамика за руку и оттащил в стенную нишу. Теперь Шамик и сам услышал приближающиеся быстрые шаги и тревожные голоса. Мальчики пролезли к стене и затихли. Мимо них быстрым шагом прошли несколько жрецов. За ними поспешали рабы, нагруженные тяжелыми тюками. Все они казались напоганными, все то и дело оглядывались, словно их преследовал кто-то опасный. Как только люди прошли мимо, Горни выскочил из укрытия и бросился вперёд. Шамик едва поспевал за ним. Они миновали несколько дверей, которые Горни открывал своим ключом. Наконец, миновали и дверь, отделявшую запретную часть дворца, перед которой прежде стоял часовой. Но на этот раз его не было на месте. Горний ничего не сказал, только ещё больше помрачнел. Скорее мальчики оказались в коридоре, по сторонам которого стояли клетки с неприрученными махаиродами. На этот раз огромные звери не обратили на посторонних никакого внимания. Они то метались по своим клеткам, прижав уши, то катались по грязному полу, жутко подвывая, то пытались грызть прочную бронзовую решётку. Махаироды тоже чего-то боятся, растерянно проговорил горний. Чего могут бояться такие огромные звери? удивлённо отозвался Шамик. И словно в ответ на его слова, снизу, из подземелий дворца снова донёсся могучий басовый рык, голос зверя, куда более страшного, чем все махаироды. Чей это голос? прошептал Шамик, схватив своего друга за руку. "Я не знаю", отозвался Горни. "Я думал, что это голос Бога, но теперь я и в этом не уверен. Мне кажется, даже Бог был испуган, когда услышал это рычание". В этот миг, словно в ответ на страшный подземный рёв, здание дворца содрогнулось, и по его стенам зазмеились глубокие трещины. "Бежим! Скорее бежим отсюда!" "Воскликнул Горни: Ты чувствуешь? Сама земля содрогается, словно огромный слон, который хочет сбросить своего седака." С пола Марина на раскладушке на кухне. Рядом устроился Гильгамеш и ужасно храпел всю ночь. И хоть встали рано, домой перед работой она уже не успевала. Было ужасно противно надевать после душа несвежее бельё. К тому же платье оказалось порванным в двух местах из-за лападных грязными пальцами. Не иначе те два урода только с Витькой постарались, чтобы им было пусто. "Да", решительно сказала Ольга. "Надевать такое нельзя. Тебя за бамышеху примут, ещё на бедность подадут". "А что делать-то?" буркнула Марина. "У меня сегодня эфир, опаздывать никак нельзя". "Ну Но... Маю ты не наденешь, хотя мы и одного размера, протянула Ольга. Вот разве только джинсы? Джинсы были куплены в секонд-хенде, и к ним предлагались две самые простые футболки: зеленая и желтая. Повеситься, подумала Марина, напяливая футболку поновее, цвет яичного желтка. Мысль эта надо думать отразилась у нее на лице, потому что Ольга неуверенно предложила. Как сыночку можно повязать, чтобы оживить как-то. Лучше не надо, возмолилась Марина и вышла из дома, не глядя на себя в зеркало, чтобы не расстраиваться. У неё была одна мысль: как бы проскользнуть к Лильке и попросить хоть какую-нибудь одежду, чтобы перекантоваться денёк. Но не тут-то было. Ершова настиг её голос режиссёра. Пойдём со мной к руководству. Но я растерялась Марина. Мне бы потом, всё потом. Ой, Маринка, а ты что, на работу прямо из леса приехала? спросила непосредственная Саша. Марина только рукой махнула. Вот, Никит Андреевич привёл, сказал Олег, вталкивая Марину в кабинет. Это кто? шеф прищурился. У вас постоянная ставка освободилась. Вот оформляйте Ершову на неё по врежим на новый проект. С ней буду работать. Да? в сомнении спросил шеф. Ну, под твою ответственность. Сам с ней разберёшься, если что. Пиши заявление, потом в бухгалтерию бумаг отнесёшь. Олег, хочу холось Марина только в приёмной. Что это было? Я же ничего не умею. Будешь делать, что я скажу. Не забудешь, не перепутаешь, и всё будет в порядке. Надоели мне эти гламурные девки. Одна фанаберия у них. Никто работать не хочет. А ты скромная, тихая, работящая. Он одобрительно похлопал Марину по плечу и ушёл. Марина не поняла, комплимент это или оскорбление. В тебе прочитается, пискнула Сашка, оглянувшись на дверь кабинета. Дальше началась обычная производственная суета, так что закрыться в своей комнатке она смогла только во второй половине дня. И то завхоз крикнул ей в дверь, чтобы выметалась до завтра. У него, дескать, на примете есть новая девушка на Марине на место. Ну флаг ей в руки, барабан на шею. Марина вытащила из неисправного плафона косметичку Камилы и перебрала ее содержимое. Ничего необычного. Пудреница. тушь для ресниц и золотистый тюбик губной помады. Марина осмотрела ещё и пустую косметичку. Ничего не завалилось за подкладку, ни чек, ни квитанция, ни бумажный носовый платок, ни салфетка. Чего же хочет от Марины тот жуткий тип, если в косметичке ничего нет? Марина открыла тушь. Ничего особенного, тушь как тушь, высохла немного, а так пользоваться можно. то же самое и с пудрой. Камелла пользовалась компактной, чтобы не чихать. Оставалась только помада. Марина осторожно открыла тюбик. Первое, что бросилось ей в глаза, цвет был совсем не камеллен. Она была женщиной яркой и помаду использовала соответствующую, тёмно-красную, оттенок, что и говорить, весьма вызывающий, но ей подходил. А в тюбике что-то отвратительно розовое, цвет взбесившегося молочного поросенка. До Камиллы в жизни таким безобразием губы не накрасила бы. Это уж совсем надо дальтоником быть. Однако было видно, что помада основательно смазана. Марина пригляделась внимательнее. Вот именно, смазана. Когда губы красит, то срез ровный и гладкий, а тут будто кто-то нарошнирского реял. Боясь поверить самой себе, она схватила пинцет и стала тыкать в помаду. Пинцет почти сразу наткнулся на что-то твёрдое. Что говорила Ольга: "Анг в длину сантиметра 4 вполне войдёт в тюбик от помады". Через несколько минут, перемазавшись жёлтой розовой субстанцией, она вытащила из тюбика что-то похожее на анг. Пыталась оттереть его салфеткой, но помада оказалась плохо смываемой. Марина завернула Анк в носовый платок и понеслась в туалет. Горячая вода и мыло понемногу сделали своё дело, и у Марины в руке лежал коптский крест красновато-золотого цвета. Он тускло блестел. Вот что искал тот тип, подумала она. Вот что Камилла утащила из вещей академика Успенского. Вот за что её убили. Ну, я ему это не отдам. Она вышла из туалета и побрела по тёмному коридору. Внезапно подступил страх. А вдруг сейчас появится тот шипящий тип и набросится на неё? Коридор пустой. Куда все подевались-то? Вроде ещё не поздно. Вдруг ближайшая дверь отворилась, и прямо на неё выскочил какой-то человек. "Ой!" крикнула она. "Пам! Маришка, ты чего?" удивился оператор Андрей. Какие-то вы девчонки пугливые стали. Ты домой собираешься? Она только качнула головой и не в силах ответить. Тогда я отвезу, нам ведь по пути. И Марина не смогла сказать ему, что собиралась вовсе не домой, а к Георгию. Совершенно ни к чему Андрею знать, что она не ночует дома, это к пойдут на студии сплетни. Она открыла дверь своим ключом и тут же наткнулась на мужа. Он стоял посреди прихожей, сложив на груди руки, как Наполеон перед Ватерлоо. "Где ты была?" громко вопросил Антон. "На работе", буркнула Марина. "Меня, знаешь, повысили. Теперь работать буду дольше. И по ночам?" загремел он. "Где ты была прошлой ночью?" "Тебе и правда интересно?" прищурилась Марина. "Или так просто спрашиваешь для порядка?" шляешься по ночам, начал он неуверенно, но Марина не стала слушать и захлопнула дверь ванной перед его носом. Ох, какое блаженство было стоять под обжигающими горячими струями воды и смывать с себя все заботы и страхи. Когда она вышла, Антон сменил гнев на милость. Видно дошло, что устроив сейчас скандал, еды он точно не получит. Марине совершенно не хотелось готовить. Как было бы здорово, если бы по приходе домой её ожидал простой, но горячий ужин. Чем в прихожей отираться, лучше бы омлет пожарил или пельмени сварил. Так и есть. В гостиной на диване выбросить его совсем, что ли? Крошки от чипсов и бутылки от пива рядом валяются. Спокойненько расслаблялся перед телевизором и ещё недоволен. Марина ушла на кухню. Хорошо, что у неё полная морозилка готовой еды. Она разогрела что-то мясное, нарезала овощи для салата. Муж топтался в дверях, пристально наблюдая. Слушай, я так руку порежу. Не выдержала Марина. Хоть бы на стол накрыл. Он ел жадно, с хрустом и чавканьем, как будто не валялся целый день на диване, а с утра работал в поле. Марина незаметно на него поглядывала. Вид был неприятный, даже когда не чавкал. Раньше все сходились на том, что муж у неё не красавец, но по-своему мужик интересный. Здоровый, сильный, накаченные мышцы. Теперь он весь как-то обрюзг, явно просматривался намечающийся живот, щёки обвисли как у бульдога, и даже волосы поредили. Да когда же они успели? Или раньше Марина просто не замечала? Весь он был какой-то бесформенный, как будто вытащили изнутри стержень. Неужели этим стержнем была Камилла? А теперь, когда её не стало, муж оказался совершенно другим человеком. Во всяком случае, если бы 7 лет назад Марина встретила такого, то не посмотрела бы в его сторону. Конь в больнице, сказал муж, отодвинув тарелку. В психушке. Какой конь? Марина с трудом поняла, что речь идёт о Косте Рябаконе. Ну нервный срыв у Костика, ухмыльнулся муж. Понимаешь, захотел с жизнью расстаться. Вылез на карниз на пятнадцатом этаже, но не прыгнул. Хорошо люди напротив увидали, МЧС вызвали, его и сняли. Ну, отправили прямиком в психгарню, теперь колют успокоительным. Ты откуда знаешь? Навещал его, что ли? Марина недоверчиво прищурилась. Да нет, я же Ку позвонил. Он и сказал: "А что ты улыбаешься?" закричала Марина. "У тебя друг в больнице, плохо ему, а ты сидишь тут пиво пьёшь и радуешься чужому несчастью. Ведь вы же 100 лет знакомы". Он смотрел на неё тупо, как баран на новые ворота. Видимо, её слова упали в пустоту. До него просто не доходило. После еды муж был сытый и спокойный. Она знала, что ему сейчас просто лень ругаться. Поэтому заговорил он вроде бы спокойно: "Послушай, что ты такая нервная? Это еще до того было, как Камилка. В общем, у нас же был разговор. Ты беременна, что ли? Твое какое дело? Буркнула Марина. А такое, что чужого спиногры за кормить не намерен", загремел муж. Один-то надоел хуже горькой редьки. Вот как он о собственном сыне думает. Что ж, это только подтолкнёт Марину к ответственному решению. Какая же ты скотина, устало сказала она, заправляя посудомойку. И дурак к тому же.